Уна убедительно зашептала. Лицо Розмари залилось ярким румянцем. Значит, Джон Мэрридит по-прежнему любил её. Он не передумал, и он должно быть любил её очень сильно, если произнёс эти слова, любил сильнее, чем она предполагала. С минуту она сидела неподвижно, поглаживая волосы Уны, а затем сказала: "Уна, и согласно отнести небольшое письмо от меня твоему отцу. Ах, вы всё-таки собираетесь выйти за него, Мисс Вест, спросила Уна горячо. Может быть, если он действительно хочет этого, сказала Розмари, опять заливаясь краской. Я рада, я очень рада, произнесла Уна мужественно. Затем она подняла глаза, губы её дрожали. О, Мисс Вест, пожалуйста, «Не настраивайте папу против нас. Вы ведь не заставите его нас ненавидеть», — сказала она умоляюще. Розмари снова в изумлении посмотрела на нее. «Уна, неужели ты думаешь, что я стала бы настраивать его против вас? Да как тебе такое пришло в голову?» Мэри Ван сказала, что все матчихи такие, что они ненавидят детей мужа и заставляют его их ненавидеть. Она сказала, что они просто не могут иначе, как только станут матчихами. Бедная моя девочка. И несмотря на это, ты пришла сюда и попросила меня выйти за твоего отца, потому что хотела сделать его счастливым. Ты прелесть, ты героиня, или как сказала бы Элен, ты молодчина. А теперь послушай меня, дорогая, очень внимательно. Мэри Ванс глупая девчонка, которая мало знает о жизни и кое в чём ужасно заблуждается. Мне никогда не пришло бы в голову настраивать вашего отца против вас. Я искренне любила бы всех вас. Я не хочу занять место вашей матери. Любовь к ней должна оставаться неизменной в ваших сердцах. Но у меня также нет никакого намерения становиться мачехой. Я хочу быть вам товарищем, помощником и другом. Тебе не кажется, Уна, что было бы очень приятно, если бы ты и Фейт, и Карл, и Джерри могли считать меня просто славной доброй подругой, взрослой старшей сестрой? О, это было бы чудесно, воскликнула Уна. Лицо её просияло. Она порывисто обняла Розмари. Она была так счастлива, что ей казалось, она может взлететь на вдруг появившихся за спиной крыльях. А остальные? Фейт и мальчики. У них такое же представление о мачехах, какое было у тебя? Нет. Фейт никогда не верила Мэри Ванс. И я была ужасно глупа, что поверила. Фейт очень любит вас. Она любит вас с тех пор, как съели бедного Адама. И Джерри с Карлом очень обрадуются. Ах, мисс Уэст! Когда вы переедете к нам, вы не могли бы научить меня готовить. Немного. И шить. И всему остальному. Я ведь ничего не умею. Хлопот со мной будет не очень много. Я постараюсь схватывать все на лету. Дорогая, я обязательно научу тебя всему, что умею, сама. И помогу всем, чем смогу. Ну а пока не говори никому ни слова об этом. Даже Фейт. Пока твой папа сам не разрешит тебе, хорошо? Ты ведь задержишься и выпьешь со мной чаю. О, спасибо, но я думаю, мне лучше сразу вернуться домой и передать ваше письмо папе, запинаясь, выговорила Уна, чтобы он поскорее обрадовался Miss West, понимаете? Понимаю, ответила Розмари. Она вошла в дом, написала записку и отдала её Уне. Когда маленькая трепещущая от счастья посетительница убежала, Розмари пошла к Элен, лущившей горох на заднем крыльце. "Элен", сказала она. "Только что здесь была Уна Мэридет. Она попросила меня выйти замуж за её отца". Элен подняла глаза, чтобы по выражению лица сестры догадаться, о чём та думает. "И ты собираешься это сделать?" "Вполне вероятно". Несколько минут Елен продолжала молча лущить горох, затем она неожиданно закрыла лицо руками, в карих глазах под густыми чёрными бровями заблестели слёзы. "Я надеюсь, мы все будем очень счастливы", сказала она одновременно и плача, и смеясь. А в эту минуту в доме священника Уна разгорячённая, румяная, торжествующая решительным шагом вошла в кабинет царя и положила перед ним на стол письмо Розмари. Его бледное лицо вспыхнуло, когда он увидел чёткий, изящный, так хорошо знакомый ему почерк. Он распечатал письмо. Оно было очень коротким. Но он, казалось, помолодел лет на 20, когда прочёл его. Розмарис спрашивала его: не сможет ли он вечером, на закате, прийти к роднику в долине Радок, где они могли бы поговорить. Глава 35. Пусть приходит Крысолов. И теперь, подвела итог мисс Корнелия: в середине этого месяца состоится двойная свадьба. В воздухе раннего сентябрьского вечера ощущалась лёгкая прохлада. Так что Аня зажгла плавник, который всегда лежал заботливо приготовленный в её камине в большой гостиной, и вместе с мисс Карнелией грелась у волшебного пламени. "Это совершенно восхитительно, особенно в том, что касается мистера Мэридита и Розмари", сказала Аня. "Мысль об их предстоящей свадьбе доставляет мне такое же удовольствие, какое я испытывала накануне своей собственной. Я снова почувствовала себя совсем как невеста". вчера вечером, когда ходила на холм, посмотреть на приданное Розмари. «Говорят, у нее такие великолепные вещи, что и для принцессы сгодились бы», отозвала Сьюзан из слабо освещенного угла гостиной, где она убаюкивала своего смуглого мальчика. «Я тоже приглашена к Уэстам взглянуть на приданное и собираюсь сходить как-нибудь вечерком». Судя по тому, что говорят... Розмарина наденет белое шелковое платье и вуаль, но Элен будет венчаться в темно-синем и без вуали. Не сомневаюсь, миссис докторша дорогая, что это благоразумно с ее стороны. Но что до меня, я всегда чувствовала, что если бы я когда-нибудь собралась замуж, то предпочла бы белое платье и вуаль, ведь это больше приличает невесте. Сьюзан в белом платье и вуале явилась перед мысленным взором Ани, и она почувствовала, что сохранять серьезный вид ей почти не по силам. «Что касается мистера Мередита, — продолжала мисс Корнелия, — он пока еще только помолвлен, но уже стал другим человеком, он теперь далеко не такой мечтательный и рассеянный, поверьте мне». Я испытала огромное облегчение, когда услышала, что он собирается закрыть дом и позволить детям пожить у соседей, а сам с Розмари отправится в свадебное путешествие. И если бы он оставил их со старой тётушкой Мартой на целый месяц, я каждое утро, проснувшись, со страхом смотрела бы в окно, ожидая увидеть пепелище на месте дома священника. Дедушка Марта и Джерри переедут к нам, сказала Аня. Карл будет гостить у старосты Клоу, но я ещё не слышала, куда отправятся девочки.